Глава 28. На Ондон. В плаже находимся третий день. Идет неспешная мобилизация. Сводный отряд под командованием Гора отрабатывает тактическое взаимодействие с армией Лара и Гау. Спецназ Бера в тренировках не участвует. Им предстоит другая задача. Третий день, схематически набросал приблизительный план города, сажусь выработать стратегию. Из щирка в лист папируса отбрасываю прочь. Все мои планы упираются в колоссальное превосходство противника в живой силе. Конечно, можно взять пулеметы и пройтись через весь город, поливая всех смертоносным свинцом. Не факт, что патронов хватит, да и штурмовать узкие городские улочки опасно. Несколько лучников при правильно занятой позиции могут доставить серьезный хлопот отряду. А если к сопротивлению присоединится все городское население, то мы окажемся в ловушке, едва вступив в город. Вначале все казалось до невозможности просто. Корабли подходят к городу и, обстреливая пристань и первые городские кварталы бомбами с горючей смесью, обеспечивают плацдарм для высадки. Высадиться мы сможем, в этом никаких сомнений. Дальше начинались городские кварталы, которые придется пройти, прежде чем добраться до дворца, где находится Зикор. Дворец Зикора и Музгар, храм служителей Ра, ключевые здания, контроль над ними означает победу. Обозначив камешками на песке порт и первую линию домов, попросил ал показать местонахождение дворца и храма. Оба здания находились рядом, спасибо древним строителям, но их окружали городские кварталы. Даже не будучи военным, я отлично помнил из истории, как армии, победившие в поле, порой терпели поражение, входя в захваченный город. Выйдя из дворца, решил прогуляться до моря, где варяг и акула третий день тренировались в стрельбе из бомбометов Тиллендера. Вместо бомб использовали камни, потому как бомб мало. Здороваясь с вторичными жителями, дошел до берега. Оба корабля находились в море примерно в ста метрах от берега. Два щита размером с автомобиль, сколоченные из грубых бракованных досок, служили мишенями. Несмотря на опасность смертельных увечий, совсем недалеко от мишеней крутилась толпа зевак. Пришлось отогнать их подальше, натравив на них Санчо. Оба корабля произвели выстрелы и не поразили мишени, хотя камни прошли довольно-таки близко. «Промах не проблема. У нас не артиллерийская дуэль с Андоном. Нам главное доставить бомбы в город. А там начнется хаос, пожары, крики, растерянность. Пользуясь этим моментом, следует нанести удар в спину». «Макса!» — поклонился проходивший мимо пожилой мужчина, показавшийся мне знакомым. «Точно! Это же один из амонахис, захваченных мной во время налета на Андон. Вот имя не помню, а внешний амонахис сейчас мало отличим от русов. Отпустил бороду, на бедрах повязка. стой ты же амонахис? «Я Рус Макса, а Монахис я был раньше», — довольно уверенно и разборчиво ответил старик, поднимая голову. «Как тебя зовут?» сканер Я решил оставить свое старое имя. Моего сына зовут Мунир. Он сейчас воин русов», — с гордостью в голосе сообщил мужчина, намереваясь продолжить свой путь. «Тебе нравится плаш? Чем ты здесь занимаешься?» «Я совсем забыл про отца и сына, привезенных с Андона и оставленных в плаже под ответственность Хада». «Я занимаюсь посевами Ка, а мой сын, Мунир, теперь твой воин, Макса!» Уже второй раз повторил старик. «Воин и воин. У меня таких воинов полторы сотни, если не больше». «Нет», — возразил внутренний голос. «Таких у тебя точно нет, знающих язык врага, на которого планируешь нападение». сканер у тебя есть хижина? Твой сын нашел себе женщину?» «Хижина есть, сын нашел женщину, но шаман Хер сказал, что нужно подождать, пока сам Макса не разрешит». «Разрешаю», — буркнул я, и в этот момент меня осенило, ведь отец и сын прекрасно знают город. сканер подойди сюда», — присел на песке и собрал камешки. «Покажи мне, где находится дворец Зикора, мусгар служителей Ра и где находятся дома, в которых спят воины». Полчаса старик раскладывал камешки, рассказывая о расположении основных целей в Андоне. Отпустив его, задумался и велел позвать его сына. Мунир явился вспотевший, прямо с тренировки. Сын, не зная, как именно отец рассказал о городе, практически точь-в-точь -точь расположил камешки, обозначая основные объекты. Велев ему вернуться к Лару, еще раз сравнил обе схемы. С южной стороны города, что обращена вглубь африканского континента, есть слабое место. Именно здесь находились ямы с нечистотами, и с этой стороны городских кварталов практически нет, только одна застава, за которой располагался пустырь с ямами, куда сбрасывали отходы. Далее следовали вспомогательные строения, относящиеся к дворцу, и сам дворец, имевший глухую глиняную стену, высотой в 3 метра. План созрел мгновенно, глубокой ночью высадиться с западной стороны города и обойти город. Дойти до заставы, тихо снять воинов, не ожидающих нападения с этой богом забытой стороны, и в момент, когда корабли начнут обстреливать город, сея ужас и страх, а все воины бросятся на отражение атаки, пойти на штурм дворца. Стоит взять дворец и музгар, как воины, оставшиеся без представителей власти, сложат оружие или просто дезертируют. План еще нуждался в доработке, но в общих чертах ясен. Само собой, что обойдет город и пойдет на штурм дворца спецназ Бера который все время тренировался штурмовать высокие здания, используя мой дворец в плаже. Мунир пойдет с ними. Если встретятся ненужные свидетели или придется отвлечь внимание воинов на заставе, это будет его заботой. Настроение улучшилось. Мне хотелось избежать ненужных жертв как среди русов, так и среди амонахис. Это мой будущий народ. И множить число жертв значит ослаблять обороноспособность. Оба судна подошли и пришвартовались. Вторая рация установлена на окуле и прекрасно работает в эфире, где нет никаких помех. Требовалось обсудить пришедший в голову план нападения. Поручил Беру вызвать Гау, Лара, Гора, Теллендера и капитана Акулы Каа, а Лоли Хепс Муа хозяинчили во дворце, готовя еду. Точнее, готовила моа а моя жена и будущая правительница Ундона давала ценные указания. Быстро перекусил ожидая, пока прибудут приглашенные. Когда военный совет собрался в полном сборе, огласил свой план, вызвавший живое одобрение. Только когда упомянул, что месяц отрядом Бера пойду я, поднялся шум. Каждый пытался прикрещать другого, приводил аргументы против моего участия в диверсионной вылазке. Подняв руку, призвал к тишине. «Герман, ты считаешь это рискованно?» «Да, сэр. Вы можете набороться на крупный отряд, и исход может быть печальным. А потеряв вас, мы потеряем все. Никакой ондон нам не нужен, если вы погибнете. Более того, с вашей смертью береги вас Бог. Все, что вы построили за эти годы, рассыплется в прах». «Ни я, ни ваши жены не смогут удержать эти разношерстные племена. Оно вам нужно, сэр?» Как только американец закончил, поднялся гул одобрения. Даже бер яростно поддержал слова Тиллендера. Лар и Гау высказались в том же ключе. «С одной стороны, мне приятно забота о моей безопасности. С другой стороны, так меня скоро запишут в старики, а мне всего 36 лет, физическая форма отменная, когнитивные способности на высоте...» «Хорошо», — поднял обе руки показывая, что сдаюсь под их напором. «Но вы понимаете, что во дворце много посторонних людей? Мое присутствие заставило бы их сложить оружие, чтобы избежать лишних жертв». «Разрешите, сэр?» Теландер поднял руку, как ученик на уроке. «Да, Герман, что у тебя?» «Там все враги. Их жизни не стоит волоска с вашей головы. Если вы прислушаетесь к мнению профессионального солдата, не думайте даже об участии в этой вылазке». «Кто-то должен быть с отрядом, чтобы дворцовая чередь не сопротивлялась и капитулировала», сделала последнюю слабую попытку возразить. «Я пойду. Меня они послушают». Из-за моей спины вышла Аллолихеп, привлекая все взгляды. «Большинство слуг во дворце там еще со времен детства моего отца. Меня они послушают». «Ты?» Я удивленно посмотрел на Аллолихеп, которая сейчас даже казалась выше. «Да, они меня послушают», убежденно заявила жена под одобрительные шепотки военного совета. «Я не собираюсь отсиживаться за спиной жены!» — начал я возражать, но осёкся под умаляющим взглядом Алоли Хеп и сменил тональность. «Это может быть опасно, Алоли!» «Не опаснее, чем для всех вас, которые могут умереть из-за меня!» — парировала жена, мгновенно заработав симпатии собравшихся. «Мэм!» — прокачился в кулак американец. «Вы мужественная и умная женщина. Ваши решение самое лучшее После таких слов спорить уже бесполезно. Я и сам понимал, что, руководя общими действиями с кораблей, могу принести больше пользы. План окончательный. «Бер, забирай свой отряд Мунира, парни с Андона, и присмотрись к нему. Все свободны. Послезавтра выступаем в поход. Я, Аллихеп и отряд Бера пойдут на Акуле. Отряд Лара, Гора и лучники Гао на Варяге. Хат обеспечит оба корабля необходимыми запасами еды и воды». «Сегодня и завтра продолжайте тренировки. Послезавтра выходим с первыми лучами солнца. Все свободны. Приготовьтесь к походу». Члены военного совета разошлись. Оставив со мной Бера, Санчо и Алли Эл Хеп. лоли поставь нам малиновый чай». Девушка вышла. Я же обратился к Беру. «Отвечаешь за нее головой. Если с ней что-то случится, Андон ускользнет из наших рук. Понимаешь?» «Понимаю. Она дочь вождя». Серьезно ответил Бер, проводя куском камня по своей катане, которую ему выковал Лайтфуд. Алло-Лихеп -э внесла чай в глиняных пиалах, и на пару минут воцелилось молчание. «Макс!» Трон меня за плечо Санчо. «Я могу!» «Что можешь?» Неандерталец кивнул в сторону выходящей из комнаты Алло-Лихеп. -э «Ты хочешь сказать, что можешь пойти и охранять Алло-Лихеп?» -э догадался я. «Ха!» «Конечно! Кто лучше меня это сделает?» «Ха! Хорошо! Пусть будет так!» «Действительно!» Санчо, с его умением предвидеть опасность, окажется неоценимым подспорьем всему отряду Бера, а его вид способен подавить волю к сопротивлению, особенно когда он закован в броню и кажется еще шире и мощнее. Оставшиеся полтора суток пролетели быстро. На пристани кипела работа. Загружались запасы еды, стрелы, вода. Тиландер распорядился погрузить много камней, чтобы продолжать обстрел ими, когда закончатся бомбы с горючей смесью. В утро отплытия пришлось часть случников перебросить на акулу. Загруженный варяг глубоко сидел в воде. Ка, получив от меня команду, начал выводить акулу в море. Следом тронулся варяг. Все население плажа высыпало на берег, провожая нас. Впервые за все время в поход уходили столь значительные силы. В плаже оставались лишь два десятка воинов, чтобы держать границы на замке. «Акула, как слышишь? Прием!» Затрещала рация. Варяг шел за нами в полусотни метров. При желании можно и так докричаться. Слышу хорошо. Прием. Сэр, у обоих кораблей глубокая осадка. Предлагаю изменить первоначальный маршрут и идти вдоль побережья, чтобы успеть уйти от непогоды. Если шторм застанет нас в море, мы сильно рискуем с таким перегрузом. Хорошо. Идите вперед. Мы за вами. Конец связи. Отложил в сторону рацию, потирая виски. Пару дней пути добавится из-за удлинения маршрута. Но лучше не рисковать. Средиземное море полно сюрпризов. Шторм налетает неожиданно. У нас 30 сантиметров борт над водой. У варяга, возможно, и того меньше. На нем воинов человек 100 и груз. Варяг вышел вперед и сменил курс, держась береговой линии. На околе пространства куда меньше, а с учетом воинов Бера люди сбились, словно кильки в банке. Особенно тяжело приходилось не непривыкший часами сидеть неподвижно. После обеда, устав смотреть на мучение девушки, вызвал по рации Тилендера и велел пристать к берегу, чтобы размять ноги. Высадки на берег обрадовались все, дал людям час, чтобы могли немного размяться. Переведя пяток воинов на Акулу, вместе с Алулихеп и Санчо пересели на Варяг, на котором имелись две микроскопические каюты. Воинов из каюты погнал на палубу, предоставив каюту жене. Санчо остался у двери, чтобы никто не мог войти внутрь. Теландер сам стоял у штурвала, несильный попутный ветер гнал корабли вперед. Второе судно шло в кильватере в ста метрах. — Нужно бы проработать морские сигналы, раз мы морская держава, — нарушил молчание американец. — Да только я вот их уже и не помню. — Так сделаем свои, попроще. Кто нам мешает создавать историю Земли с нуля? Я сплюнул за борт. — Мы и так здесь столько изменили, что развитие человечества пойдет по другому пути. — Что вы имеете в виду, сэр? — Американец передал штурвал и присел рядом со мной. — На нашей с тобой земле никто не мешал миграции кроманьонцев на северо-запад где преимущественно обитали неандертальцы. Основав плаш прямо на пути переселяющихся кроманьонцев, мы не дали беспрепятственно пройти в Европу и Азию уже тысячам людей. Если я прав, спустя тысячи лет в этом временном пространстве будут существовать неандертальцы. И, может, это окажет свое влияние на формирование человеческих рас. «Как думаете, что изменится?» Тиландер погладил бородку. Глядя на него, не смог удержаться, чтобы не пустить шпильку. «Точно не будет США в том виде, в каком были в наше время?» Но американец не смутился, кивнул, соглашаясь со мной. «Конечно, мы же знаем о существовании американского континента. Не мы, так наши дети его заселят. И, возможно, получат государство, где не будет разделения на белых и цветных. Да, ты абсолютно прав. И вот еще что, Герман, мы слишком через многое прошли, чтобы ты обращался ко мне, сэр». «Давай оставим некоторые привычки из прошлой жизни в том времени, откуда мы пришли. Зови меня Макс или Макса, если тебе привычнее». «Хорошо, Макс, Макса», — с некоторой запинкой отозвался Тилендер. «Вот и отлично, Герман. Мне было двадцать восемь, когда я попал сюда. Сейчас мне идет тридцать седьмой год, точнее исполнится тридцать семь уже скоро. Тебе тридцать пять, а у Ельему тридцать два, если не ошибаюсь». «Да, сэр, то есть Макса». «У нас есть 20-25 лет, чтобы построить жизнеспособную цивилизацию и оставить ее в наследство детям. Это если нас не убьют, не произойдет несчастного случая, и мы не подхватим неизлечимой заразы. Поэтому хочу сказать кое-что сейчас. У меня две девочки, у тебя и Лайтфута есть сыновья. Породнимся, если вы оба не против. Из наших детей сформируется привилегированный класс». «Планета такая большая, что нашим потомкам хватит места для многих государств на тысячи лет рождений». «Для меня честь породниться с тобой, Макс. Думаю, Уильям тоже обрадуется». Тиландер глянул на барометр. «Погода будет хорошая. Если продержится постоянный ветер, то компенсируем удлинение пути». «Хорошо. Я в каюту. К жене. Зови, если возникнет необходимость». Спустился Калойльхеп, который спала, несмотря на духоту в каюте. К Дельте мы вышли на пятое утро плавания. Ветер благоприятствовал, а плавание практически все время проходило под парусами. Первоначальный план высадки на западной оконечности Ондона пришлось поменять. По новому плану акула с диверсионной группой поднимется вверх по реке и высадит десант в тылу врага на восточной стороне города. Все остальное оставалось без изменений. Дождавшись ночи, диверсанты двинутся к заставе с южной стороны города. Вырезав стражу, минуя ямы с нечистотами и хозяйственные постройки, дойдут до дворца, где притаятся до начала штурма. Проблемой оставался сигнал, по которому должен начаться обстрел города с моря и штурм дворца Зикора. После долгого размышления поручил Беру начать штурм после того, как они услышат крики людей в связи с начавшимся обстрелом. Попросил, как только дворец будет в руках моих людей, показать белую материю из верхнего окна. Дворец просматривался хорошо со всех направлений и возвышался над городом. Санчо и Аллоли Хеп пересели на акулу. Откуда на варяг вернулись пятеро лучников Гау. У Бера хватает своих лучников, привыкших ходить бесшумно. Опасение вызывал Санчо, но неандерталец на охоте преображался, становясь бесшумным. «Санчо, береги Аллоли!» не беспокойся!» Неандерталец оскалился и гулко ударил себя по бронированной груди. Акула на веслах двинулась по диагонали чтобы, поднявшись вверх, пристать к западному берегу Нила, на котором располагался Ондон. Пройдет несколько часов, пока они пересекут реку и дойдут до берега. Потом ждать ночи, прежде чем двинуться к городу. Я тяжело вздохнул. Это будут самые длинные сутки в моей жизни.